Джейсон спускался к холлу первого этажа, присматриваясь к теням и придерживаясь за стену. Потом он остановился и еще раз прислушался. Где-то внизу послышалось резкое шарканье и короткий скрип. «Теперь Борн понял». Что надо делать дальше? Убийца расположился на первом этаже, и эти звуки не были намеренными. Это не было приглашением в очередную западню». Карлос так или иначе находился в затруднительном положении. У него была сломана кисть руки и, возможно, перебито колено, поэтому он уже не так свободно ориентировался в пространстве, сталкиваясь с мебелью или ударяясь о стену, что заставляло его терять баланс, как терял его сам Борн. Вот это ему и хотелось выяснить. Джейсон. Вернулся к свежему трупу на ступенях лестницы. Он нуждался в минутной передышке. Кровь капля за каплей вытекала из него, и он постепенно терял силы. С трудом восстановив дыхание, он вырвал автомат из рук мертвеца. Он был готов. Почти умирал, но был готов. Ему уже не удастся выйти отсюда. Это он тоже понимал. Время не было его союзником. Конец становился началом. Кейн был для Карлоса, и Дельта был для Кейна. Оставался лишь один последний вопрос. Кто такой Дельта? Но и к этому Борн постепенно терял интерес, так как надвигавшаяся темнота должна была поглотить и его, И все неразгаданные вопросы. Эта темнота давала мир и освобождение от всех вопросов и проблем. И вместе с его смертью Мари станет свободной. Достойные люди должны будут понять это, получив объяснение от такого достойного человека из Парижа, чей сын был убит на улице Дюбак и чья жизнь была разбита. «А что, если произойдет по-иному?» В течение последующих нескольких минут подумал Джейсон, осторожно проверяя механизм автомата, «я должен буду выполнить свое обещание, данное этому человеку, и выполнить соглашение, которое заключил с людьми, которых не знал. Если я это выполню, то у меня будут доказательства». Однажды в этот же день Джейсон Борн умер, И сейчас он должен умереть снова, но забрав с собой Карлоса. Да, он был готов. Борн добрался до узкого коридора, который вел в комнату, где был рожден Кейн, и где Кейн должен умереть, но, как он предполагал, не один. Он достал из кармана две обычные сигнальные шашки, купленные им в магазине на Лессингтонт-авеню вместе с одеялами и ремнями. Сняв с них предохранительные головки, он освободил запальные шнуры, подзог их и направился к двери, прикрывая глаза от слепящего света. Дверь не была заперта. Убийца тоже приготовился. Но когда Борн взглянул на дверь, он уже инстинктивно ощутил ясность мыслей в голове. Он знал о существовании чего-то такого, о чем Карлос даже не догадывался. Это была часть его прошлого. Часть этой комнаты, где родился Кейн. Он мягко и решительно приоткрыл дверь. «Теперь самое время». Он кинул горящие шашки в дверь. Длинная очередь, выпущенная из стена, разорвала тишину дома, рассыпаясь тысячами звуков, которые производили пули, ударявшиеся о остальные листы, из которых на самом деле была сделана дверь. Наконец была использована последняя обойма, и стрельба прекратилась. Борн опустил руку на спуск автомата, и толкнул плечом дверь, бросаясь внутрь и стреляя кругами по мере того, как катился по полу к своей цели. Обойма быстро опустела. Ширма. Тяжелая ширма была передвинута на середину комнаты. Борн расположился за широким столом, стараясь убраться из сектора возможного огня, Поднявшись, он резко швырнул бесполезный теперь автомат в фигуру в белом комбинезоне и с белым шарфом на шее. Он узнал это лицо. Он видел его раньше. Где? Где, в Марселе? Нет. В Цюрихе? В Париже? Нет. Затем он понял, что эта физиономия известна многим, а не только ему. Но откуда? Столько же, сколько он знал его, столько же и не знает. Но он все-таки знает его. Борн не мог только вспомнить имя. Он передвинулся за тяжелый, покрытый медью бар. Выстрелы не прекращались. Вторая пуля разорвала кожу на его левом плече. Он выхватил из-за пояса пистолет. Из него можно было сделать всего лишь три выстрела и один из них должен найти свою основную цель – Карлоса.